Спустившись парой ложных этажей вниз, воин проследовал в дуэльный зал, где его уже дожидался, покуривая вонючую самокрутку старик. Крякнув, престарелый сет бросил бычок на пол и поднял меч. Алиен хмуро посмотрел на брошенный окурок. Он уже много выслушал всего о трабыне уборщицы, главной над остальными. О прожженных дырках, о кучках едкого пепла, о пятнах, которые ничем не выводятся с ковров, Но старику-учителю, заменившему ему отца, он мог простить многое, почти все. Что-то ты долго. Неужто эта малышка тебя отвлекла настолько, что ты решил отдохнуть перед тренировкой? Или ты не выспался? Слишком жестко было ночью. Вредный старик намекал Алиену на то, что новое приобретение согнало его ученика с собственной кровати. От его въедливого взгляда не укрылось то, что эту ночь Алену довелось провести не в собственной постели, а в изгнании на неудобной кушетке, а также подживающие ушибы и порезы от когтей кошки. — Эта малявка кого угодно уморит своим вздорным характером и упорством, — вздохнул молодой воин. — Я посмотрю, как ты с ней справишься. Девушка, кстати, неплохо дерется. Старец недоверчиво хмыкнул. Ален поднял свой меч. — Ты же знаешь... Такие вещи не отвлекут меня от тренировки с тобой. Я тебя ни на кого не поменяю, даже на самую красивую девушку. Тебя я люблю больше». Алиен резко выбросил руку с мечом вперед, надеясь задеть старца. Астыряк! Старый Сет разразился хриплым, похожим на кашель смехом. Он ловко, не сходя с места, отклонился в сторону и точно выверенным взмахом меча отбил удар молодого воина после чего вновь в расслабленную позу, не переставая наблюдать за противником. Тренировка началась. Ален нахмурился. Ему не понравилось предложение девушки отпустить ее на нижние этажи в касту рабочих, сделать ее простым техником, видеть ее перепачканной пылью и машинным маслом в грязном вонючем рабочем комбинезоне. А если эти грубые мужланы из касты рабочих обидят ее? Как красиво обтягивал ее грудь лиф как поблескивали кристаллы. Девушка слишком хороша, чтобы изнурять ее простым ручным трудом. Да и видеть ее хотелось не так уж и редко. Рабочие очень заняты. Почти весь световой день они лазают в извилистых проходах в самой глубине утробы звездолета и чинят поломавшиеся или сгоревшие участки. Времени на досуг и развлечения у них нет. Решено. Она останется здесь со мной. На моей звездной крепости хватит места для всех. Она вполне может обрести здесь свой новый дом, если она всю жизнь скиталась и настоящего у нее никогда не было. Девушка сама призналась, что она не без таланта и многое может, да и дерется она неплохо, очень даже неплохо. Стиль боя у нее, конечно, странный, никогда такого не видел, но он эффективный. Старец взмахнул мечом и проделал серию обманных финтов, уловив шестым чувством, что его ученик думает сейчас совсем не о поединке. Ален в последний момент отбил коварный удар и вынужден был сосредоточиться. Баст сидела в бассейне и тупо смотрела в воду. На этот раз вода в нем была вполне сносной температуры. Ее стабильно купали два раза в день, отчего ее шерсть стала жесткой и линяла местами. Но не это сейчас, <кх> но не это сейчас волновало девушку. Девушка сверлила взглядом воду. Ничего. Жидкость неспешно колебалась в бассейне. Большие волны, вызванные движением кошки, стали постепенно утихать и почти разгладились. Баст задержала дыхание и сосредоточилась еще раз. Бесполезно. Поверхность оставалась такой же гладкой. Она вздохнула и откинулась на бортик бассейна. Что-то блокировало ее силу. Попытка соорудить из воды небольшой смерч или хотя бы приподнять ее и заставить колыхаться закончилась ничем. У девушки ничего не вышло. Конечно, вода не была ее стихией, но, тем не менее, она могла немного влиять на нее. Заставить воду выпрыгнуть из стакана, гонять капельки воды по столу и делать водные смерчи. Вся молодежь острова рос, приходя в большие общественные бани, любила развлекаться подобным образом. Такие соревнования были традиционной банной забавой. Те, кто был больше одарен в водной магии, обязательно создавали гигантские цунами и смерчи, водные скульптуры и колонны, которые потом, к всеобщему восторгу и веселью, дружно обрушивались в большие бассейны с горячей водой, накрывая, обрызгивая, переворачивая все вверх тормашками. Сама Баст такие забавы не любила. Что в этом хорошего? Вода в ушах, в носу. Но смотреть изредка на развлечения ей нравилось. А весельчаки, желавшие залить ее водой, Получали удар электричества в ногу, который отбивало у них все желание играть с ней в подобные игры. Баста сосредоточилась еще раз и стала собирать критическую массу энергии, вытягивая ее из окружающей среды и генерируя самостоятельно. Край муха она уловила гул, который остановил ее действие. От неожиданности она выпустила силу, и та развеялась в пространстве. Настороживший ее шум смолк. Она подождала еще немного, прислушиваясь. Ничего. В комнате стояла тишина. Только плеск воды в бассейне и далекие голоса рабынь. Что ж, попробуем еще раз. Девушка снова стала собирать силу, параллельно прислушиваясь. Вот оно. Гул нарастал. Теперь, когда она поняла, как слушать, его можно было без труда различить. Он нарастал, подобно разогревающимся турбинам звездолета. Баст продолжала собирать силу. И тут поняла, что так шумит. Это будет ошейник. Он тоже, как и она, собирал силы и накапливал свою критическую массу. От такого открытия Баст чуть во второй раз не выпустила колышущуюся силу и, перехватив ее поудобнее, направила в свой взгляд на одну из декоративных мраморных колонн, поддерживающих потолок. Вон на том выступе изображена противная ухмыляющаяся рожа похожая наружу того сетта, что я встретила на перу. Сейчас я сотру с ее лица эту гадкую гримассу. Подумала Баст, направляя и выпуская вырывающуюся энергию прямо в центр скульптуры. И ничего. Ни вспышки, ни ярко сверкнувшей молнии, ни фонтана, брызнувших во все стороны осколков мрамора. Тем не менее, накопленная энергия уходила и убывала. Баст стала отслеживать место, куда засасывалась энергия. Ого! Энергию поглощал ошейник. С головокружительной скоростью и оглушительным гулом, тратя свою накопленную силу, ошейник перенаправлял и всасывал выпущенную кошкой энергию, пока та не иссякла совсем. Вильнув в пространстве охвостком хвостком силы, она всосалась в ошейник полностью. Гул умолк. Девушка сидела, слегка подрагивая от шокового состояния. Она потеряла свою магическую силу. Вот что значит убывание силы. Любые ментальные или энергетические трансформации теперь не для нее. Ей показалось, что ей отрубили руку или ногу. Она почувствовала себя искалеченной, хромой, ущербной. Трансформация и работа с внутренней энергией были такой же частью ее, как умение дышать, ходить, бегать. Теперь от способности защитить себя осталась только половина. Все магические умения были ампутированы. Она не сможет защищаться привычным способом, пока на ней этот ошейник. Это пугало, пугало до да, менее в груди. Резко вздохнув, она почувствовала боль. — Спокойно, только спокойно. Я ведь еще жива, — успокаивала себя девушка. — От этого не умирают. Есть люди, потерявшие силу. Есть и наделенные ей не так щедро, как я. Есть абсолютно неодаренные в этой области, но имеющие дар в другой. Они же как-то живут и справляются со всем. Баст судорожно вздохнула. Оказывается, от переполнявшего ее ужаса она забыла, как дышать. Кошка почувствовала себя тяжело больной от сделанного открытия. Она обессиленно продолжала сидеть в ванне со стывающей водой. Тут в ее голове послышался еще один голос. Он принадлежал не ей, но был ее частью. Да, от этого не умирают, но остаются коллегами на всю жизнь. Это ведь половинчатое состояние, но я не сдамся. Я никогда не сдавалась. «И ты не сдашься! Я не дам тебе этого сделать! Не позволю!» Голос стал тише и утих, как только Баст вместе с ним в унисон подумала те же слова. «Я не сдамся! Я никогда не сдавалась!» Этот голос принадлежал древнему воину, осколок души которого использовали, чтобы создать Баст. Умершая когда-то воительница теперь была единым целым с девушкой-кошкой. Это было сделано для того чтобы знания и умения посредством слияния двух духов были переданы вновь живущей. В лабораториях Рос пытались создать воина-защитника, который станет следующим правителем королевства Рос и приведет страну к процветанию. Но родилась девочка, Баст. В этот раз рабы не были удивлены подавленным состоянием их подопечной. Казалось, она лишилась последних сил. Кошка стала настолько слаба, что девушкам пришлось даже помогать выбраться ей из бассейна. Тем не менее, ее взгляд пугал их. Светло-зеленые, веселые, живые глаза стали черными и злыми. Боясь лишний раз встретиться с ней взглядом, рабыни в рекордное время растерли ее полотенцами, одели, убрали вокруг бассейна и, спустив воду в нем, ретировались с многочисленными поклонами. Девушка осталась опять одна. Баст решил незамедлительно поговорить с пиратом. Ей нужно было прояснить ситуацию, в которой она находится, и найти выход из нее. Возможность представилась ей довольно быстро. Вскоре после обеда Ален зашел в комнату, чтобы взять из стенного шкафа оружие для тренировки. Воин каждый день уделял несколько часов занятиям. Вот откуда его колоссальное мастерство и сноровка. Шкаф с оружием запирался на замок. Иначе Баст добралась бы до него сразу же. Но, во-первых, взломать означало показать свои незаурядные способности в области воровства и вскрытия замков, что совсем не было похоже на скромного ремонтного техника. А во-вторых, рассмотрев подробнее меч, Баст поняла, что даже если она и сможет поднять такую махину заточенного металла, долго на весу не продержит. Другого оружия в пределах внутреннего круга Баст не обнаружила. Мечи и копья в тренировочном зале в счет не шли. Они были спортивными, а не боевыми.